Издательство Бомбора, Океанкниг. р а й н х а ь д Месснер. Письма из Гималаев. Не пойду, пропаду. Двадцать с е д ь м о июня тысяча девятьсот в о с е м ь д е с я т г о Дорогой р а й н х а ь д пишу тебе в Тибет, хотя неуверенно, получишь ли это письмо. Ты живешь в совершенно ином мире. В отличие от братьев и дело тут не в одних только горах. Знаю, ты не можешь иначе, но береги себя. Ровно десять лет назад в ы с Гюнтером были на Нангапарбат. Тогда я надеялась, что после этого ты останешься дома. Но ты снова отправился в горы и, несмотря ни на что, я не пыталась тебя удержать. Не делаю этого и сейчас. В Европе тем временем много е изменилось, горизонт сужается. Я начинаю все больше понимать твой образ жизни. Оставайся в Тибете, если у нас грянет война или революция, и береги себя. Я думаю о тебе, мама. Чем дальше от дома, тем сильнее тянет обратно. в о с ь февраля две тысячи двадцатого года. Любимая, сегодня я летел из Бутана в Непал. И когда самолет приблизился к г р я Дегималаев, из утренней дымки показалось Канчнджанга. е Вот это зрелище! Вскоре мы пролетели мимо Джамолхари, и я увидел Макалу, л х о т з е и э в е р е с т Их восточные склоны освещало восходящее солнце. п р и м ы с л и о том, что в 1970-х у меня ушло десятилетие только на то, чтобы просто увидеть все 14 ы с я ч н и к о в становится понятно. Каким это было счастьем отправиться в таинственную страну снегов и как трудно было поддерживать связь с внешним миром, как нелегко приходилось моей матери, которая месяцами не знала, где я. Мне уже не удастся положить н а н г а к твоим ногам, как обещал маммери своей жене в 1895 году. Зато я могу много рассказать тебе о Гималаях, у л х а г и л о В переводе с тибетского языка дословно боги воцарились, фигурально да здравствуют боги. Так тибетцы восклицают, например, поднявшись на высокий перевал или развешивая молитвенные флажки в знак победы и силы богов и их помощи. Твой р а й н х а ь д Разделенная страсть. Письма из Гималаев рассказывают о стремлениях, о том, что вдохновляет месяцами, а порой годами. Прежде чем поедешь в экспедицию и о т о с к е в далеких странах по дому, семье и близким меня в Гималая привели сначала романтические переживания. Они стали почвой, на которой росли идеи новых, более смелых начинаний, пока не наступало время, не взирая на тревогу родителей братьев, сестер и ж е н снова отправляться в путь. Часто проходили месяцы, прежде чем письма со склона восьми тысячника Макало. попадали к адресатам. Сначала письмо из высотного лагеря спускалось в базовый, затем посыльный доставлял его в городок т у м л и н г т а р а оттуда л е г к о м о т о р н ы м самолетом Твинотте оно переправлялось в Катманду. Дальше несколькими авиарейсами письмо попадало в Европу и уже по земле достигало места назначения. Ответы обычно приходилось ждать также долго. Нередко письма приходили домой уже после моего возвращения. И н е т е р п е н и е с которым их ждали родные, оказывалось напрасным. Публикации писем из Гималаев я преследую две цели: рассказать об опыте альпинизма за последние пятьдесят лет и предоставить вниманию слушателя, пожалуй, самые искренние рассказы о стране снегов. Это мои письма и ключевые письма других восходителей, необходимые для понимания двухсотлетней тяги людей Гималаям. Всю жизнь. Я обращался к опыту предшественников, великих первопроходцев, стараясь понять и почувствовать, как они пришли к восхождениям. Кроме того, мне посчастливилось выжить в более чем пятидесяти гималайских экспедициях. Благодаря этому постепенно складывалось понимание глубинных изменений в высотном альпинизме. Пришло время сделать эти письма общим достоянием. История, рассказанная в них, более не принадлежит лишь родным. и близким. Когда повезло родиться рано, мои занятия альпинизмом имеют больше общего с искусствами, нежели со спортивными достижениями. Неважно, хожу ли по отдаленным горным долинам или альпийским лугам, где за тысячелетия сложилась самобытная культура, или поднимаюсь по ущельям, ледникам и скалам. взаимодействие с горой нельзя измерить одними цифрами, затраченным временем, категориями трудностей. н а б р а н н о й высотой остаться в живых в ледяной в ы ш и н е не что иное, как искусство жизнь настоящим моментом, а также счастье, которое получаешь в процессе восхождения, то есть многообразие переживаний, открытий, принимаемых решений, составляет то, что я считаю традиционным альпинизмом. Восхождение как путешествие по страницам истории Земли и способ познания человеческой натуры. п я д е с я т лет подряд в письмах домой я фиксировал то, как я испытывал на себе силу природы в Гималаях и Каракоруме, и пытался выразить все то, что там наверху придает нашей жизни смысл. Так же поступали и другие люди, разделявшие и разделяющие страсть, которая вдохновляет идти на высочайшие вершины. Письма из г и м а л а е в вне зависимости от их значимости, задокументированная жизненная позиция и чувство. Которыми хотелось поделиться. Речь идет о непосредственно пережитом и о том, как убедить других в реальности этих переживаний. Подборка писем не отличается объективностью, впрочем, е ю не отличается и история в целом. Однако они прекрасно передают дух времени, будь то п р е д с т а в л е н и е о возможном и невозможном, или исторически о б у с л о в л е н н о е в ы с о к о м е р и е сагибов нас белых людей сагиб. слово арабского происхождения, вежливое название европейца в Азии, в частности в Британской Индии, а также форма обращения к нему. Порядки и правила в Гималаях когда-то устанавливались богами. Однако эти представления о мироустройстве постепенно сходили на нет и окончательно исчезли с появлением наших историй о покорении вершин. Запад и Восток, городская культура и культура горных народов. продолжают взаимодействовать и смешиваться, в частности, потому что в них самих постоянно происходят изменения. С каждым столетием культурное разнообразие уменьшается, уцелевшие культуры подстраиваются друг под друга, становятся масштабнее, сложнее и поверхностнее. Между тем, что считается приключениями сегодня и тем, какими они были прежде, пролегает пропасть. Раньше приходилось принимать в расчет законы природы. Путешествия были полны опасностей и препятствий, на преодоление которых уходили немалые усилия. Сейчас на смену пришли аттракционы для туристов, а желаемое выдается за действительное. Письма из Гималаев рассказывают о подлинном единении человека с природой и о счастье побывать в горах, когда это было совсем не просто. Считается, что жители Бутана самые счастливые люди на свете. Но разве можно определить степень счастья с помощью анкеты? Как и прежде, счастье зависит от желания искать его, а еще им необходимо делиться, особенно с теми, кто у домашнего очага ждет весточки из последних диких уголков Гималаев. Благодаря Марко Поло уже в тринадцатом веке в Европе узнали о высочайших вершинах мира. Отсюда три дня едешь на северо-восток, все по горам, и поднимаешься в самое высокое, говорят, место на свете. Двенадцать дней едешь по той равнине, что называется п о м и р о м и во все время нет ни жилья, ни травы. Еду нужно нести с с о б о ю Птиц тут нет от того, что высоко и холодно, от великого х о л о д у и огонь не так светел и не того цвета. Как в других местах, и пища не так хорошо варится.